Свобода, отнесенная к личности. Опубликовано как христианское понятие свободы. Сейчас во всем мире в самых разных частях его много говорят об освобождении. Это, пожалуй, одно из самых популярных понятий нашего времени. Освобождение от ненавистного авторитарного режима, партийного надзора и идеологического догматизма – Освобождение от колониализма, конформизма, морализма, половых табу и т.д. Человек как-то внезапно почувствовал себя порабощенным, игрушкой в руках неких сил, которые он не контролирует, над которыми не имеет власти, и, почувствовав это страстно, возжаждал освобождения. И главная опасность этого стремления, на мой взгляд, в том, что само слово «освобождение» воспринимается громадным большинством людей почти исключительно в отрицательном смысле, как ликвидация того или иного препятствия к свободе, как борьба с чем-то, а не за что-то. Уберите колониализм, и все зацветет. Уничтожьте постылый диктат партии, и будет свобода. отбросив фарисейские запреты в половой сфере – и засияет чистая свободная любовь. Увы, это большинство не знает, что отрицательным своим содержанием понятие освобождения исчерпано быть не может, или, иными словами, недостаточно что-то ликвидировать, чтобы наступила свобода. Вот Маркс считал, что стоит только уничтожить частную собственность, обобщить орудия производства, и почти автоматически произойдет скачок из царства необходимости в царство свободы. Но ведь мы знаем теперь, что это не так, и что эта призрачная свобода обернулась на деле неслыханным закрепощением и порабощением человека. И потому нет сейчас более спешной задачи, более важной темы, чем выяснение, хотя бы самое общее, не отрицательного уже, а положительного содержания этого таинственно неуловимого понятия. Ведь вот веками, как зачарованный повторяет человек слово «свобода», и все же остается она каким-то недостижимым идеалом. И это потому, конечно, что не хватает у него решимости и мужества заглянуть в эту бездну, всмотреться по-настоящему в лицо свободе. А Достоевский прямо утверждал, что человек боится свободы, бежит от нее, ибо она непосильное бремя для слабых его сил, и потому инстинктивно всегда ищет он, чему бы подчинить во имя чего от свободы своей отказаться. Потом, правда, человек начинает бунтовать против того, чему подчинился, но бунт еще не свобода, бунт есть отрицание и никогда не утверждение. И вот пришла пора напомнить себе и другим, откуда возникло, пришло к нам это неуловимое понятие. Ведь его тысячелетиями не знал человек, не знали великие цивилизации и древности. Античная Греция, например, под свободой разумела политическую независимость города от других городов, Народа от других народов, но отлично уживалась с рабством. Древний Рим создал образцовую систему права, но стоило горстке странных людей отвергнуть божественность императора, как их бросили на съедение львам и распяли на крестах. Нет, совсем не так просто и прозрачно понятие свободы. Так думают современные пророки и идеологи всевозможных освобождений. Ибо оно понятие парадоксальное и, значит, невыводимое самоочевидным образом из нашего эмпирического опыта. Ведь в природе, надо ли доказывать, нет свободы, в ней царит абсолютный детерминизм, железный закон причинности, и вся наука в сущности только на то и направлена, чтобы закон этот понять и определить. Но тогда и человек, если он всего лишь часть этой природы, если он только природа, ни на какую свободу претендовать не может. Тогда и он хотя, быть может, более сложным образом, подчинен тому же закону причинности, не терпящему исключений, и все его рассуждения о свободе – пустая болтовня. Многие, наверное, просто пожмут плечами, услышав, что единственным источником подлинной свободы может быть только религиозное понимание человека, то есть такое, которое не сводит его целиком к природе. И чтобы от отрицательного смысла свободы перейти к положительному, необходимо обратить взор туда, где слово это впервые засияло по-новому, наполнилось небывалой силой, а именно к Евангелию, к учению Христа. Есть в Евангелии такие таинственные слова. «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 32 и ученик Христа, который больше всех сделал для того, чтобы слово его распространилось по всему миру, дошло до народов совсем иной культуры, совсем иного психологического склада, этот ученик апостол Павел тоже свел все учение Христа к проповеди свободы. «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Послание к Галатам, глава 5, стих 1. Так вот, что может означать в Евангелии слово «свобода»? Какова связь этой свободы с истиной и тем пониманием человека как существа, нуждающегося в спасении, которое мы находим повсюду в Священном Писании? А между тем, именно в Евангелии слово «свобода», которое до этого имело только национальное и государственное измерение, было впервые отнесено к человеческой личности. И об этом источнике свободы В нашем мире мы поговорим в следующей беседе.